Таким, пожалуй, и должен был быть буранный едыгей на похоронах Казангапа. На проводы собрались все баронлинцы от мало до велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщины, не переставая, плакали. Как-то, само собой, вышла буранный едыгей, сказал собравшимся, «Мы сейчас отправляемся на Анабеид» на самое почитаемое старинное кладбище в Саразяках. Покойный Казангап Ата заслужил этого. Он сам завещал похоронить его там. Едыгей задумался, что сказать еще, и продолжил. Стало быть, кончились вода и соль, предназначенные ему на роду, Этот человек проработал на нашем разъезде ровно 44 года. Можно сказать, всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю. Тогда не было снегоочистителей и других машин, которые теперь есть. Не было даже такого трактора, на котором теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда шли, и Путин был всегда готов. Казангаб честно отслужил свой век на Бранлы Буранном. Он был хорошим человеком, вы все знаете. А теперь мы двинемся. Всем туда не на чем, не чем ехать да и линию не имеем права оставлять. Мы поедем туда в шестером, и мы все сделаем, как подобает. А вы ждите нас и готовьтесь. По возвращении все собирайтесь на поминки. Зову от имени его детей. Вот они, сын и дочь его. Хотя Ядыгей и не думал, получился вроде как бы маленький траурный митинг. С тем они тронулись, Баранлинцы пошли немного за прицепом и остались кучкой за домами. Некоторое время слышался еще громкий плач, то голосило вслед о зайда и Укубала. И когда смолкли позади выкрики, и они в шестером, все дальше уходя от железной дороги, углубились в Саразехи, буранный Едыгей облегченно вздохнул. Теперь они были сами по себе, и он знал, что надо делать. Солнце уже поднималось над землей, щедро и отрадно заливая светом саразекские просторы. Пока еще было прохладно в степи, и ничто внешнее не отягощало их движение. В целом мире привычно и недоступно парили ввысье только два коршуна, да иногда выпархивали из-под ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылышками. — Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в стаи и улетят, — отметил про себя Ядыгей, представив на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной пелене пташек. И опять вспомнилось ему почему-то та лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже огляделся украдкой по сторонам, не идет ли где следом. И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся той ночью над саразеками в космос. Удивляясь странным своим мыслям, он все же заставил себя забыть об этом. Не о том предстояло думать в такой час, хоть путь был далек. Восседая на своем коронаре, буранный и дыгей ехал впереди, указывая направление на Анабеид. Широким размашистым тротом шел под ним коронар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека коронар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордой изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности